Глава семнадцатая. Герман. Опасный день. Сегодня в космосе выбросы черной энергии, способны снести и поглотить все живое вокруг. Вам и вашей семье грозят катаклизмы, травмы и неприятности разного рода. Не высовывайтесь. По возможности, закройтесь дома и просто отдохните. «Это спасёт вас от множества проблем. Будьте бдительны. Всегда ваша, в Ангелии светлая». «Поехали быстрее!» Тяжело вздохнула адская старушка. «Может, ещё успеем?» «Куда?» Спросил я тупо, очень стараясь понять, что ещё задумала старая проныра. От нее можно ждать любого западла, это я уже понял. А мне сейчас не до ее идиотских планов. Нужно найти Конопатую и ввалить ей по первое число. Любить верблюда. Услышал в ответ прекрасное выражение. Братство его долбанутого спасать. В смысле? В коромыслие. Еще потелимся, спасать будет некого. Гайки болезному. «Почему гайки-то?» — очумело поинтересовался я. «Но, гоплык, если тебе так понятнее, останутся от козлика рожки да ножки. Думаю, грушка не ушла далеко от придурков, которым поручил её твой братец. Больше того, скорее всего, они сами свалили. Кому охота сидеть в засаде?» А когда вернулись, обнаружили, что птичка упархнула из клетки. Подозреваю, что проснулись в моей ночи потаённые гены. А тасинки-то не родятся апельсинки. Вот и смылись охраннички, чтобы по не получить от своего придуршного баса. И, в общем-то, правильно сделали. Потому что груша... Не прощает обиды. И твой братец сейчас... Скорее всего, в корч хваляется. Understand? Это его проблемы. Хмыкнул, посмотрев на бабульку, чтобы найти на её сморщенной физиономии следы насмешки. Опять решил меня выставить идиотом. Да, груша, ангел воплоти. И как у такой бабки смогла получиться? Такая внучка. Только вот и ее её обычной язвительности я не увидел. Старшая графена была сама серьёзность. И у меня в душе мелькнула тревога. На моей поедем, чтобы меньше внимания привлекать. Приказала Ба и зашагала по ступенькам. Что ж, тут она права. Мою машину Марк знает прекрасно. И не факт, что опять чего-нибудь не подстроил. Выдумывать пакости? Марк, большой мастак. Не удивлюсь, если нас возьмут на первом посту ДПС и найдут у нас запрещенные во всём мире предметы или вещества. Так что лучше перестраховаться. «Шеф, может, не надо?» Пробубнил за моей спиной огурец, и в его голосе я услышал страх. «Они тут все камикадзе!» «Эй, а по шее?» Прошипела женщина в чёрном откуда-то сбоку, и мой бравый охранник, ветеран боевых действий, сразу заткнулся. Через час я стоял в уже знакомом мне дворе, И смотрел на маленькую двухдверную машинишку, похожую на всем известную инвалидку, только не такую угловатую. «Я в это приведение с мотором не полезу», — заупрямился Федя, рассматривая транспортное средство и сдавленно зашептал, лихорадочно блестя глазами. «Шеф, это же гроб на колёсах, они нас угробят и себе загробаствуют все активы вашего папеньки, это их коварный план!» э -э, «Рот-то закрой и лезь на заднее сиденье!» «Неуверенно приказал я. Честно говоря, я уже начал сомневаться в своём психическом здоровье. Только имбецил бы согласился доверить свою жизнь сумасшедшей бабке, управляющей консервной банкой!» Ба уже умастилась на водительском сиденье и терпеливо ждала, пока огромный огурец утрамбуется в букашку. Черт, ты меня раздавишь!» — прорычала Ваня, которая своей тщедушной тушкой заняла почти целое пассажирское пространство. «Бегемот!» «Ша?» — прикрикнула бабуська. Наряй давай, красавчик, да пристегнись!» «Не вижу смысла!» И буркнул я. «Зачем пристёгиваться в машине, в которой я так плотно не помещаюсь в плечах, что похож на кильку в банке?» На ну, как знаешь!» — ухмыльнулся божий одуван. Бедняга Пенни Вайс. загнулся бы от зависти увидеть эту улыбочку. Уж на что я безбашенный? Но вдруг почувствовал, что колени, прижатые к ушам, «У меня как-то странно ослабли. Может, лучше пусть бы нас приняли? В тюрьме это не так страшно, как рядом с этой старой бестией сейчас». «Я бы пристегнулась», — Донесся сзади сдавленный женский стон. «Слушай, бегемот, а что у тебя в кармане?» «Это пистолет», — пискнул огурец, и я сразу понял, врёт. «Он бы сроду». Оружие в карман не сунул. Отодвинься на всякий случай. Чем боишься выстрелить? Хохотнула чёртова девка. Федя хмыкнул и завозился. Погнали! Взвы лоба и... <звы> никогда в жизни. Больше никогда я не сяду в машинку, способную стартовать с места, как ракета-земля в воздух. Показалось, что меня расплющило сзади, раздался вопль бравого бодигарда, у которого за плечами около трёхсот прыжков с парашютом, пару десятков вылазок во вражеский стан и грудь, увешанная медалями, за отвагу. Он орал и плакал, как ребёнок, пока я боролся с голосовыми связками, не пропускающими воздух. Иначе я бы верещал похлеще огурца. «С ветерком да мчу, кровожадно пообещала старое исчадье, которому место в аду заказано. «Ну, не примут демоны в свои пенаты существо, которое по силе и безумию их превосходит!» «Мы обречены!» — пискнул Федя. «Адрес! Скажи адрес, сестра!» — провыла чертова ведьма. «Брат, то есть?» «Да путь показывай!» «А то я, если проскочу поворот, придётся сто километров до разворота фигачить!» «А я старенькая! Устаю сильно!» «Как бы не заснула за рулём!» Наслаждаясь властью над нами, притворно задрожал голоском кудлатый демон. «Я прокаркал название улицы и дома моего братца». Призывая на его голову все небесные кары за то, что мне приходится пережить по его вине, зажмурил глаза и вспомнил все молитвы, которых никогда не знал. Зря я Марка костерил. Ему-то пришлось еще хуже, чем мне, как выяснилось позднее. Гораздо хуже. Моё рандеву в маломерном лимузине показалось бы ему лёгким променадом по райскому саду. Аграфена. Баклан гадский, чёртов адик, чёртов его братец, чёртов скоробей. И я тоже повелась, как последняя лохушка. Не зря бабуля мне говорила, что я доверчивая ворона. «Ну ничего, мастя моя будет страшна!» Бубнила я себе под нос, Кровожадно сдирая с провода найденного в этой хибаре кипятильника Обмотку дорогущими кусачками для когтей, За которые порвала бы любого в хорошие времена. Гадик-падло подготовился! Все ножи и остальные колющие-режущие предметы Похоже истребил в доме. И правильно сделал. Иначе я бы и гроша ломаного не дала за его дешевую шкурку. Но ничего, он у меня заплатит за все. И за когтерезы, и за моральный ущерб. Если сможет, конечно. Зачистив кабель, я нацепила его на личинку дверного замка. И с улыбкой людоедки воткнула штепсель в розетку. Предварительно подготовила себе пути к отступлению, выкрутив оконную решетку. Окинула взглядом творение рук своих и удовлетворенно хмыкнула. «Дорогие похитители и прочие додики, никогда не оставляйте жертву одну в доме, набитом таким количеством полезных для издевательств вещей». «Это же Эльдорадо, Клондайк, страна лимония!» «Тяжело тебе будет, гадик, сломанными руками выбитые зубы собирать!» Отряхивая ладошки, улыбнулась я, раскладывая на политом маслом полу, сделанного моими умелыми ручонками ежа. Проверила растяжку у порога, чтобы уж наверняка, Возле окна, из которого, переломав все ногти, выковыряла четыре болта, держащих чертову решетку таким образом, чтобы гадик не сразу понял, как я испарилась из его избушки. Разлила бутылку керосина, хмыкнула, посмотрев на зажигалку. Должна взорваться. Проверена еще в школе, из которой меня почему-то исключили. Пора и честь знать. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Я выскользнула в окно, поставила на место решетку, которая должна была меня удержать. Как раз в тот момент, когда услышала звук мотора, метнулась к фургону. Ну да, сначала я хотела рвать когти пешком, но потом сочла это нецелесообразным. Вряд ли, конечно, гадик сможет догнать меня после того, что я ему уготовила. Но чем чёрт не шутит? Да и, скорее всего, у него есть сообщники. На машине больше шансов. Скоробей висит у меня на шее, а значит, я теперь королева Бала. Осталось вернуть его маньяку и забыть обо всём, как о страшном сне. Только вот как дальше жить? Туська меня продала. Скорее всего, не очень задорого. Поди очередному лапочке за Зарубь за двадцать. Не простила мне Козлевича и его чёртова кота. понесся мне в спину крик полный ужаса. Да и маньяк слишком как-то прочно поселился в моих мыслях. Я хмыкнула и полезла под брезент. Раздался грохот и нечеловеческий вой. Чёрт! Неужели всё-таки я просчиталась с размером гвоздей? Надо было брать более короткие. А гадик силён. Другой бы скопытился, получив разряд тока. А этот... Дошел до второго уровня. Я выдернула провода из-под руля и завела коняшку. Интересно, как это в кино героев получается выбить искру с первого раза? Я измучилась, пытаясь пробудить в кашлящем монстре автопрома жизнь. Вдавила в пол педали газа, молясь всем богам, чтобы в баке был бензин. Он как бы был. Но стрелка неуклонно ползла вниз. Фургон взревел и рванул вперед. Вот тут-то я и пожалела, что не сдернула с верного буцефала кусок брезента. Побоялась, что потеряю время. Просто немного откинула ткань с лобовухи. Чертова тряпка свалилась обратно. Едва я начала движение, мне показалось что я ослепла. От ужаса дёрнула руль в сторону. Машина веленула. Раздался, скрежет. Высунув руку в боковое окно, попыталась сдёрнуть ткань. Не получилось. Я открыла рот, чтобы заорать, но не успела. Раздался взрыв. Фургон подкинула. Бросила вперёд. Брезент солетел. Я направила его в чуть приоткрытые ворота, очень надеясь, что проскочу. Переборщила, похоже, и кнула, глядя в зеркало заднего вида на рухнувшую стену особнячка. Бедный адик. Надеюсь, что адвокат Ба сможет доказать в суде, что это была самооборона. Вот вечно я не могу рассчитать силу своих экзерсисов, как в школе тогда, в пятом классе. Но об этом потом. Сейчас нужно вернуть флешку и разобраться с собственной жизнью. И я вырулила с грунтовки, едва не столкнувшись с бешено несущейся букашкой, которая мне показалась странно знакомой. Но решила не зацикливаться. Всем известно, что когда кажется, надо креститься. А я не умею. Прибавила скорости. Скоро всё это безумие закончится. Ещё совсем немного. Жаль только, что и маньяк тоже исчезнет из моей жизни. Я стала к нему привыкать. И его чёртовы губы снятся мне в последнее время. Почему-то очень часто. Только вот он на меня и не посмотрит. Забудет, как страшный сон, сразу же получив желаемое. «Гад поганый!» — всхлипнула я. Фургон вдруг задрожал, чихнул и заглох прямо посреди дороги. Чёрт, чёрт, чёрт! Зарыдала, колотя ладонями по рулю. И не от расстройства, что грёбаный пепелац всё-таки сдох, а от осознания того, что не хочу, чтобы Герман исчез из моей жизни, не заплатив за всё.